Были и другие в высшей степени привлекательные проблемы, которые я ни счёл нужным включить в повестку собрания и отвергал их выдвижение с мест на тех заседаниях, где я выступал председателем. Вместо этого я внёс их в список возможных тем для обсуждения в будущем году. Вот они: раздельное школьное образование для мальчиков и девочек, Восстановление смертной казни за колдовство и сатанизм, Аляска как решение негритянской проблемы, федеральный контроль проституции, как решить проблему гомосексуализма наказаниями, операциями или как? Хранители общественной морали и нравственности дожидаются бесчисленное количество добрых начинаний. Вопрос лишь в том, В какой очередности их брать и как решать к вящей славе Господней. Увы, похоже, что всеми этими проблемами, как бы увлекательно они ни были, я скорее всего уже никогда не займусь. Подсобный рабочий, который только начинает овладевать местным языком, уверен, что в форме крайне далёкой от грамматического изящества, вряд ли сможет приобрести политическое влияние. Поэтому я перестал беспокоиться об этой стороне жизни и сконцентрировался на проблемах насущных, на ереси Маргреты и на ещё более актуальном, хотя и менее важном вопросе: как нам покончить с положением пионов и отправиться на север? Мы прослужили уже более 100 дней, когда я попросил Донна Хайма Помочь мне вычислить точную дату нашего освобождения от контрактных обязательств. Иными словами, в вежливой форме сказал ему следующее: "Уважаемый босс, как только наше время истечёт, мы дропнём отсюда быстрее испуганного зайца. Исходите из этого в своих дальнейших планах". По моим расчётам, в подневольном труде мы должны были провести ровно с сто двадцать один день, но Дон Хайме нанес мне такой удар, что я чуть было не позабыл все вызубренные испанские слова. Он насчитал сто пятьдесят восемь дней, то есть нам оставалось больше пяти недель, а я то думал, что мы освободимся от своей повинности уже на следующей неделе. Я запротестовал, заметив, что наши совокупные обязательства. определенным судом, исходя из суммы, уплаченной за нас на торгах, шестьдесят песо в день Маргарети и половина этой суммы мне в пересчете на время дают сто двадцать один день, из которых мы уже отработали сто пятнадцать. Нет, не сто пятнадцать, а девяносто девять. Он протянул мне календарь, предложив проверить самому. Тут ты и выяснилось, что наши чудесные вторники никак не содействовали сокращению сроков рабства. Во всяком случае, так сказал патрон. А кроме того, Александр добавил он, ты забыл учесть проценты на еще не выплаченный долг, инфляционный фактор, взысканные с меня налоги, а также ваши добровольные пожертвования в больницу при церкви Богоматери всех печалей. Если бы ты заболел, я же должен о тебе заботиться, а. И в самом деле, разумеется, обо всем выше перечисленном я не задумывался, хотя и считал, что патрон и впрямь должен заботиться о своих пеонах. Дон Хайма в тот день, когда вы выкупили наши долговые обязательства, секретарь суда объяснил мне смысл моего контракта и сказал, что его срок составляет сто двадцать один день. Он так мне и сказал. Тогда иди к секретарю и разбирайся с ним. Дон Хайме повернулся ко мне спиной. Я несколько поохладил. Сейчас Дона Хайме ничуть не пугала моя возможная беседа с секретарем суда, хотя до этого он явно не желал, чтобы Маргарета обращалась в суд по поводу чаевых. Я сообразил, что он хорошо разбирается в контрактном праве, а потому... Не боится, что судья или секретарь уличат его в каких-то махинациях. С Маргратой мы обсудили это только поздно ночью, оставшись наедине. Марго, как я мог так ошибиться? Я думал, что секретарь суда все точно подсчитал, прежде чем завизировать наше долговое обязательство. Сто двадцать один день верно? Она ответила не сразу, я не унимался. Ты же сама мне это сказала. Алек, несмотря на то, что теперь я думаю на английском, а в последнее время на испанском, при счёте я обычно перехожу на датский. По-датски число 60 звучит tres, а то же слово в испанском значит три. Понимаешь, как легко мне было ошибиться. Я не помню, что именно я тебе сказала. Сиенто и винтиуна или сиенто у сесентиуна, так как помню числа по датски, а не по английски или по испански. Но я думал, что ты сам все проверил. Да, конечно, разумеется, секретарь суда не сказал сто двадцать один день. Насколько я помню, он вообще не пользовался английским языком. Я же в то время совсем не знал испанского. Сеньор Муньес. Все объяснил тебе, ты перевела мне, а позже я сделал арифметический подсчет, который, видимо, подтвердил то, что сказал секретарь, или то, что ты сказала. Тфу, ты совершенно запутался. Тогда почему бы нам не отложить все это до разговора с сеньором Мунесом? Марго, неужели тебя не огорчает перспектива рабски вкалывать в этой дыре еще целых пять недель? Конечно, огорчает, но не так сильно, как тебя, Алик. Я ведь работал и всю жизнь. Работать на пароходе было тяжелее, чем учительствовать, но зато я путешествовала и видела чужие страны. Работать здесь официанткой немного тяжелее, чем убирать каюты на Конннгикнуче, но зато мы с тобой вместе, и это с лихвой компенсирует всё остальное. Да, я хочу уехать отсюда к тебе на родину, но поскольку там не моя родина, я не так жажду покинуть этот город, как ты. Сейчас для меня родина там, где ты. Дорогая, ты рассуждаешь так логично и ризонно, что мне впору на стену лесть. Олег, прости, я не нарочно. Я просто хочу, чтобы мы об этом больше не волновались во всяком случае до встречи с сеньором Муньосом. А сейчас я разотру твою бедную спину, чтобы ты расслабился как следует. Мадам, вы меня убедили, но только если прежде вы разрешите мне растереть ваши бедные, усталые ножки. Мы сделали и то и другое. Ах, я не стану и думать о рае и ном. Нищие не выбирают. Утром следующего дня я встал пораньше, повидал судебного курьера и узнал, что не смогу встретиться с секретарём суда, пока не кончится сегодняшнее заседание. Пришлось предварительно договориться о встрече во вторник в конце рабочего дня. Предварительно, то есть мы обязательно подойдём к зданию суда, а секретарь на себя подобного обязательства не берёт. Возможно, всё же он там будет. Deus volent. Так что во вторник мы, как всегда, отправились на пикник, ибо увидеться с сеньором Мунисом можно было не раньше 4. Однако мы обулись и оделись как для воскресного богослужения, а не для пикника, а вдобавок утром приняли душ, я сбрил щетину и облачился в костюм, подарок Дона Хайме, хотя и ношенный, но чистый и отглаженный, что в целом выглядело намного лучше, чем обтрёпанные штаны из запасов береговой охраны, в которых я обычно стоял у мойки. Маргарет надела свой яркий наряд, полученный в первый день пребывания в Масатлане. Мы очень старались не вспотеть и не запылиться. Трудно сказать, почему мы считали это столь важным. Видимо, мы оба полагали, что неприлично появляться в суде в обносках. Как обычно, сначала мы отправились к фонтану повидаться с нашим приятелем Пеппа, а потом собирались сделать крюк и подняться на холм. Пеппа приветствовал нас, как приветствуют близких друзей, и мы обменялись вежливыми фразами. которые восхитительно звучат по-испански, но практически не переводимы на английский. Еженедельный визит к Пеппе по существу заменял нам светскую жизнь. Мы многое о нём узнали от Аманды, не от него, и я проникся к нему ещё большим уважением. Поначалу я думал, что Пеппе без ноги от рождения, оказалось, что когда-то он был водителем грузовика, перевозил товары через горы в Дуранго и дальше. Затем случилась авария, и Пепе пролежал больше двух суток придавленный тяжёлой фурой. Когда его вытащили из-под колёс, он не подавал признаков жизни. В больницу Богоматери всех печалей его доставили при смерти. Однако Пепе оказался крепким малым. Через 4 месяца его выписали из больницы. Местные жители собрали деньги на инвалидную колясочку. Пеппа получил лицензию бродячего торговца, обосновался у фонтана, где быстро стал другом всех проституток и всех донов, и с заразительной улыбкой принимал все удары судьбы. Как водится, мы поговорили о самочувствии, о делах и о знакомых, а когда собрались уходить, я протянул приятелю бумажку в одно песо. Он однако тут же вернул ее. Двадцать пять центаво, мой друг. У вас нет мелочи. Хотите, я вам разменяю. Пепа, друг мой, прошу вас примите от нас этот скромный подарок. Нет, нет, нет. У туристов я с удовольствием вымою даже золотые зубы, а потом выпрошу еще что-нибудь. С вас, мой друг, только двадцать пять центаво. Я не посмел настаивать. В Мексике у мужчин есть гордость. Её нет только у покойников. Высота Эль-Серро-де-Ланеверья около 100 футов. Мы поднимались медленно, я шёл не спеша, чтобы Маргарета не устала. По некоторым признакам я заподозрил, что она ждёт ребёнка, но поскольку сама она меня об этом пока не известила, я не считал возможным об этом заговаривать. Мы отыскали наше излюбленное местечко, где можно было расположиться в тени небольшого деревца и откуда открывалась великолепная круговая панорама: на северо-западе Калифорнийский залив, на западе Тихий океан, а вдали на горизонте облака венчавши горную вершину на мысе Баха Калифорния в 200 милях отсюда. На юго-западном побережье дивный пляж Плая-дель-Асолос-Атлас тянулся к Серра-Вигеа с торжевому холму, и дальше к Серра-Крестон на оконечности полуострова, где высился гигантский маяк Эль-Фаро. За южной окраиной города виднелся причал береговой охраны. На востоке и северо-востоке вздымались горы, а в сто пятидесяти милях за ними Притаился Дуранго. Сегодня стояла такая ясная погода, что казалось, протяни руку и коснешься горных склонов. Масатлан раскинулся у подножия холма, как модель игрушечного городка. Величественный собор выглядел архитектурным макетом, и я в какой-то раз поразился тому, что католики с их нищей паствой ухитряются возводить столь чудесные храмы, а вот протестанты... которых ничуть не меньше, с трудом собирают средства на постройку куда более скромных зданий. Смотри, Алек воскликнула Маргрета. У Анибалы и Роберта новый аэроплан, она показала рукой вдаль. Действительно, у причала береговой охраны стояли два аэроплануса. Один из них та самая огромная гротескная стрикоза, которая спасла нам жизнь, новый же совсем другой. Сначала мне показалось, что он тонет у причала. Поплавки, на которых садилась на воду первая машина, у второй нас чисто отсутствовали. Потом я понял, что новый аппарат в полном смысле слова летающая лодка. Корпус аэроплана сам по себе был поплавком или лодкой водонепроницаемой конструкции. Моторы с пропеллерами крепились над крыльями. Я с недоверием отнесся к столь радикальным изменениям. Скромная надежность аппарата, в котором мы уже летали, нравилась мне гораздо больше. Алик, давай навестим их в следующий вторник. Хорошо. Как ты думаешь, они бал предложит нам полетать на новом аэроплану? только если об этом не будет знать командунта я не стал говорить что новый аппарат показался мне не слишком надёжным маргрета отличалась редким бесстрашием но мы зайдём к канибалу попросим показать нам новую машину лейтенанту это понравится роберту тоже ну доставай еду ах ты поросёнок ответила она разослала салфетта и начала выгружать еду из корзинки Вторники давали Маргаретте возможность разнообразить великолепную мексиканскую кухню Аманды своими датскими или другими заграничными блюдами. Сегодня она приготовила датские бутерброды, которые обожают и сами датчане, и все, кому выпало счастье отведать это угощение. Аманда разрешила Маргаретте хозяйничать на кухне, а сеньор и Валера не вмешивались. Да и вообще не заходила на кухню, судя по всему, они с поварихой заключили вооружённое перемирие задолго до того, как в ресторане появились мы. Аманда была женщиной с характером. Сегодня бутерброды были с вкуснейшими креветками, которыми славится Масатлан, но креветки оказались лишь началом. Помнится была ещё ветчина, индейка, хрустящий бекон, майонез, три сорта сыра, несколько видов солений, крохотные перчики, какая-то неизвестная мне рыба, тончайшие ломтики говядины, свежие помидоры, томатная паста, три сорта зелёного салата и что-то наподобие баклажанов во фритюре. Ух. К счастью для того, чтобы наслаждаться едой вовсе не зачем знать, как именно это приготовлено. Маргрета выкладывала передо мной бутерброды, а я с восторгом поглощал всё подряд, независимо от того, знал я, что ем или нет. Часом позже у меня началась сытая отрыжка, которую я старательно пытался скрыть. Маргрета, я сегодня уже говорил, что люблю тебя. Говорил, но уже давно обожаю. Ты не только прекрасно, очаровательно, Я отличаешься весьма привлекательными пропорциями, ты ещё и дивно готовишь. Благодарю вас, сэр. Не угодно ли вам, чтобы я восхитился ещё и вашим интеллектуальным совершенством? Пожалуй, нет, это не обязательно. Как вам будет угодно. Если передумаешь, скажи. Перестань возиться с остатками, я всё потом уберу. Лучше ложись рядышком и объясни, почему ты продолжаешь жить со мной. Уж точно не из-за моих кулинарных способностей. Неужели всё-таки потому, что я лучший судомои на всём западном побережье Мексики? Именно поэтому она привела место нашего пикника в первозданное состояние, а все остатки еды сложила в корзинку, чтобы потом отдать Аманде. После этого Маргрета легла рядом со мной, положила мне под шею руку, И вдруг с тревогой подняла голову. Что это? Что? Я прислушался. Отдалённый гул нарастал, будто откуда-то из-за поворота на полном ходу приближался тяжёлый грузовой состав. Однако же ближайшая ветка железной дороги проходила с севера на юг, от Чауа к Гвадалахаре, то есть очень-очень далеко от полуострова Масатлан. Гул нарастал. Вздрогнула земля. Маргаретта села. "Алек, мне страшно". "Не бойся, родная, я с тобой". Я притянул её к себе и прижал крепко-крепко. Земля ходила под нами ходуном, а глухой гул превратился в невообразимый рёв. Тот, кто хоть однажды испытал землетрясение, пусть даже слабенькое, Поймёт наше чувство лучше всяких описаний, а тот, кто землетрясение не испытывал, не поверит никаким словам, и чем точнее я попытаюсь описать случившееся, тем больше вероятности, что все это примут за выдумку. Самое худшее в землетрясении то, что ухватиться совершенно не за что, а самое пугающее шум адская какофония чудовищных звуков треск разламывающихся камни какой-то хруст искрежит грохот обвалов испуганные крики вопли плач стоны раненых и жуткие завывания животных обезумевших в буйстве стихии и всё это безостановочно а это длилось целую вечность а потом нас тряхнул главный толчок И город рухнул. Я всё это слышал. Оглушительный шум многократно усилился. Я с трудом приподнялся на локти и взглянул на город. Купол собора лопнул как мыльный пузырь. Ох, Марго, ты только глянь. Нет, не смотри, это слишком страшно. Она привстала, не проронив ни слова, её лицо было лишено всякого выражения. Я покрепче обнял её и бросил взгляд на полуостров туда за Серро-Виге на маяк. Маяк лениво кренился. Потом он надломился почти посередине и медленно с каким-то странным достоинством обрушился на землю. Стоящие на якорях аэропланы с береговой охраны Отплясывали неистовый танец на волнах. Новый черпнул воду крылом, его захлестнуло, и тут я потерял его из виду. Над городом повисло густое пылевое облако, тысячи тонн обломков кирпичей и бетона, смололо в порошок. Я отыскал взглядом наш ресторан, Эль Ресторанте Панчевилья. Стена, на которой красовалась вывеска, растрескалась и обвалилась, засыпав обломками улицу, облако пыли заслало всё вокруг. Маргрета, ресторан Панчовильо, его больше нет. Ничего не вижу. Его больше не существует, говорю тебе, разрушен. Ох, слава богу, ни аманды, ни девочек там сегодня не было. Да, Алек. Это когда-нибудь прекратится? Внезапно всё прекратилось, внезапнее, чем началось. Пыль чудом исчезла, не было ни шума, ни криков раненых и умирающих, ни завываний животных. Маяк стоял на месте. Я взглянул влево от него, надеясь увидеть пришвартованные аэропланы, и ничего не увидел. Не было даже вбитых в дно свай, к которым они крепились. Я взглянул На город всё спокойно. Собор цел и по-прежнему прекрасен. Я поискал глазами вывеску Панчо Вилья, её не было. Знакомое здание на углу выглядело чуть иначе, его форма изменилась, окна тоже были другими. Марго, где же ресторан? Не знаю, Алек, что происходит. Снова они из горечи сказал я, те, кто меняют миры. Землетрясение кончилось, но это не тот город, где мы жили, он похож на него, но другой. Я был прав лишь отчасти. Мы ещё не решили спуститься ли нам, как вдруг снова послышался гул. Всё качнулось, гул многократно возрос, земля задрожала, и этот город тоже рухнул. Снова надломился и упал высокий маяк. Снова рассыпался, оседая величественный собор. Снова взметнулись к небу клубы пыли, снова раздались крики и вой. Я поднял сжатые кулаки и погрозил небесам: "Проклятье, Господня! Ну сколько можно? Два раза подряд это уже перебор!" И гром не убил меня.